Я задумался, как быть, что делать. Ясно, сажать надо самолет на шасси с лыжами. А на таких гладких заснеженных полях нередко случается, что под общим покровом большие провалы, может получиться авария. Прошу Лошакова дать команду своим людям пешком без лыж пройти по всему необходимому параметру. Расчертить все поле, Своим ходом на двухметровые квадраты. Нелегкая работа для человека непосвященного просто бессмысленная. Разведчики привыкли к боевым вылазкам. Могли взорвать вражеский штаб, взять языка. Ночью, днем, в любых условиях. Тут была разведка особая, им непонятная. Но если в присутствии командира и комиссара дана такая команда, значит нужно. И ребята пошли, расчертили поле, часа два потратили. Но, слава богу, ни один не провалился. Снежным покровом я остался доволен. Глубина в среднем более полуметра. Скрытых ям не оказалось. Я записал координаты, и мы всей кавалькадой двинулись назад. После чего и была направлена в штаб Юго-Западного фронта Радиограмма с условными обозначениями и точной обрисовкой местности. На этом документе я впервые поставил свою ответственную подпись «Лётчик 420-го авиаполка Володин». Подпись рядом с вашей, с командирской. Понимаете, как я в своих глазах вырос. Это, считайте, была четвёртая моя радость. Конечно, я надеялся, что штаб фронта Сообщит к командованию моего полка, что я у партизан. Напрасная надежда. Важно другое. Первый наш аэродром под деревушкой мостки сработал. Спрыгнули парашютисты. Мы получили мешки с боеприпасами с разной снедью. Об этом уже писалось в вашей книге. Не хочу повторяться. И о том, как на следующем разведанном и подготовленном нами Слашаковым аэродроме в гуще леса в разгар знаменитого мартовского боя были выброшены ящики с оружием, тоже у вас в книге написано. Мы с Слашаковым и его разведвзводом подготовили с февраля по ноябрь 1942 года пять аэродромов. Я научился ездить верхом. Для меня немаловажная победа над собственной немощью. Вы представляете, Правая искалеченная нога хоть и вдевалась в стремя, но упиралась носком сапога в брюхо коня. Конь этот сигнал понять не мог, оглядывался. «Ничего, привык мой сивка, приспособился. Да, подготовили пять аэродромов, но самолеты не садились, а я все мечтал о возвращении в родную часть. Не болтал об этом, чтобы партизанам не казалось, что хочу их бросить». Но Лошакова искать и строить аэродромы понемногу приучал и увлекал. Надо было подготовить себе заместителя, способного разобраться, какие нужны условия для создания взлетно-посадочной площадки. Наука не очень сложная, однако ж ответственность и понимание необходимы. Иначе беда. Сесть еще самолет сможет, а сумеет ли подняться? Теперь С волнением приступаю к главному моему партизанскому делу, главной радости, когда от усталости и бессонницы умирал, но даже и на смерть не имел права. Когда нельзя было показать, что жизни во мне давно нет, а есть натянутая струна, вернее, железный штырь, который от головы шел к ногам и держал мое хилое тело. Я с коня почти не слезал, боялся, что не смогу обратно вскарабкаться. Мне мою порцию пищи подавали, и я, не спешиваясь, торопливо глотал, запивал из горлышка фляги горячей водой. Произошло это в Клетнянских лесах Орловской области, в Партизанской вотчине. Тут мы жили свободно, заняли несколько деревень, однако штаб соединения располагался глубоко в лесу. 7 ноября В день 25 годовщины Великого Октября, когда во всех подразделениях проходили праздничные собрания и во всех окружающих деревнях и селах народ, живя одной жизнью с партизанами, проводил демонстрации, украшал сельсоветы, правления колхозов, да и просто избы кумачевыми полотнищами, меня в этот праздник неожиданно вызвали в штаб соединения.